Глава десятая полночь я промаялась на бугристом матраце, заснуть удалось лишь под утро. Не успели веки сомкнуться, когда ушей донёсся визг зайки. «Вау, караул!» Я вылетела из-под одеяла и поднеслась в ванную, откуда раздавались вопли. Ольга стояла между раковиной и унитазом, держа в руках длинный кран, а из отверстия в стене била струя воды. «Ольгушка, ты сломала кран?» восхитился примчавшийся следом за мной Аркашка. «Он сам выпал!» — сердито ответила та. «Я пошла умываться, включила воду, что-то зашипело, потом кран задергался и отвалился, а струя ударила в раковину». Кеша молча взял из рук жены Г-образную железяку и начал прилаживать ее на место. «Слышь, зай!» — влезла в ванную Манюня. «Может, тебе больше не ходить на фитнес? Вон какая сила в руках чудовищная! Вчера дверь у холодильника оторвала, сегодня кран из стены выдернула. Страшное дело не женщина, а терминатор!» «Главное, с унитазом поосторожней», — предостерег жену Кеша. «А то прыгнешь на него с разбегу и расколешь». «Глупости!» — разозлилась Ольга. «Просто в этом, с позволения сказать, доме все разваливается на части от ветхости». «Если аккуратно пользоваться вещами...» Дегтярев не упустил момента. «То ничего и не случится!» Аркашка вздохнул и пустил воду. Только что возвращенный на место кран затрясся и свалился в раковину. Струя забила из стены, потом послышалось журчание. Я наклонилась и увидела, что труба под раковиной протекает. «Вот!» — удовлетворенно воскликнула Ольга. «Убедились? Теперь пусть Дарья идет к этому кисе и устраивает скандал!» мы заплатили деньги, а что получили? Просто безобразие. И потом, куда здесь выбрасывают мусор? На участке нет контейнера». «Действительно», — покачал головой Дегтярев. «Ступай до шута, разберись». «Почему мне отведена роль скандалистки?» Я решила посопротивляться. «Мне на работу пора», — хором ответили Зайка и Кеша. «Ты же снимала дачу», — добавил полковник. «Вовсе нет. Жить в вербилках предложил Женька. Между прочим, он твой коллега и добрый приятель. Решила я восстановить справедливость». «Ага, он просто сообщил о такой возможности, а ты как хозяйка обязана была съездить, проверить. Заварила кашу, теперь расхлебывай, И вообще, я уже опоздал везде. Пустите зубы почистить». «Ну нет», — оказало сопротивление зайка. «Я пришла первая». «Потом доспорите, спорите», — нервно воскликнул Кеша вам придется подождать, я умоюсь раньше всех». «С какой стати?» рассердилась Ольга. «Меня подзащитный ждет». «Не развалится», — буркнула женушка. «Все равно он сидит, куда ему торопиться, а у меня эфир строго по часам». «Между прочим», — вклинился в диалог полковник, — «я совещание провожу в десять, так что мне первым бриться». «Никогда», — отчеканили Зайка и Кеша. Успокойтесь. Я решила помирить домочадцев. Можно всем одновременно приводить себя в порядок. Киша и Ольга встанут у раковины, а полковник нагнется над ванной. Не о чем тут спорить. Три пары глаз уставились на меня. «Хорошо, хорошо», — зачистила я, пятясь к двери. «Уже бегу к кисе. Сейчас заставлю его пристроить к избушке еще три санузла». Сарайчик оказался заперт, и я постучалась в стену. «Киса, отобрите!» «Кто там?» — донеслось изнутри. «Даша». «Кто?» «Ваша жиличка». Часть стены отъехала в сторону, и наружу вышел киса. Сегодня он щеголял в грязных трениках и ярко-желтые, неожиданно чистые, великолепно отглаженные рубашки. «Что случилось?» — спокойно спросил хозяин. «Может, впустите меня внутрь?» Начала закипать я. «Входи», — кивнул киса. Я шагнула в комнату. Три стены от пола до потолка занимали полки с книгами. Никакой билетристики, ни детективов, ни фантастики, ни исторических романов. Одна техническая литература до тома по химии, физике и математике. У окна громоздился стол, составленный штативами с пробирками и заваленный кусками железок. На полу стоял ящик с инструментами, возле него возвышался верстак, потом еще один столик с непонятными приборами и раскладушка с одеялом. Постельного белья не имелось. Свободного места в комнатушке не было совсем. При каждом шаге вы натыкались на какие-нибудь предметы в той или иной степени разобранности. «Садитесь», — радушно предложил мне киса. Я послушно опустилась на жалобно скрипнувшую раскладушку. Мой взгляд случайно упал на обложку книги, покоившейся на одеяле. Татьяна Устинова, надо же, оказывается, киса увлекается криминальными романами. «Что произошло?» поинтересовался хозяин. Я хотела было перечислить наши претензии, но вместо этого неожиданно для себя спросила. «Киса, а вы где работаете?» Старик поправил бороду. «Я нахожусь на заслуженном отдыхе, а вообще-то рационализатор-изобретатель, придумываю всякие приспособления, но, увы, мне приходится постоянно сталкиваться с человеческой косностью и глупостью. Вот, смотрите». Перед моим носом оказалось нечто непонятное, гибрид обычной расчески и консервной банки, из которой тянулись провода. Киса воткнул штуковину в сеть, расческа стала медленно трястись. «Электрогребень», — пояснил киса, — «сильно облегчает жизнь человека, никаких лишних движений, он сам вас причешет, хотите попробовать?» «Нет, спасибо», — быстро отказалась я, «мне хватает самой обычной щетки». «Вот и вы проявляете консервативность», — заявил хозяин. «Сколько я не ходил по кабинетам, не убеждал людей. Наладьте выпуск, получите миллионные прибыли». «Нет, не хотят. Теперь мне новая идея в голову взбрела. Если к этой расческе каким-то образом приделать вентилятор, то можно будет голову сушить одновременно с причесыванием». Я вздохнула. «Вы зайдите в любой магазин, торгующий электробытовой техникой. Там таких гребней с вентиляторами не счесть. Называются они просто фен». А «Вот жалость», — расстроился киса. «Вечно я забываю. Придумал ушанку с музыкой. Долго бился, уж больно тяжело было на голове батарейки таскать. Потом решил проблему. Так ваша дочь про плеер напомнила. Теперь вы о фене сказали». Из груди старика вырвался тяжелый вздох. Мне стало жаль незадачливого изобретателя. «Не беда, что-нибудь оригинальное вы обязательно придумаете». «Есть разработки», — кивнул киса. «Во, бутербрододержатель». «Что?» — удивилась я, разглядывая мыльницу, приделанную к подставке. «Бутербрододержатель», — повторил изобретатель. «Вот вы кушаете хлеб с колбасой. Ну, куда его деть?» «Съесть целиком» а если положить надо? На тарелку. Удобнее сюда вот. Смотрите, как ловко. Совсем место не занимает и можно везде использовать. На работе, дома. Впрочем, это ерунда. Есть более интересная штука. Вот, пойдемте. Киса вытолкал меня во двор и указал на бочку. Что это? Не поняла. Автоматическая мойка для собак и кошек. Что? Киса откашлялся и заявил. Не секрет, что большинство домашних животных терпеть не могут банных процедур. Они царапаются, кусаются и вообще не дают себя намылить. Я вспомнила Снапа, который, услышав слова Сегодня моем всех собак. Моментально забивается под диван в гостиной и кивнула. «А в ваших словах есть резон. Вот видите, обрадовался киса, поэтому я и изобрел полуавтомат. Объясняю принцип работы в общих чертах, конечно. Маховик. Не надо деталей. Прервала его я. «Я ничего не понимаю в технике. Вы мне, как потребителю, растолкуйте». Старичок чихнул. «Проще некуда. Наливаете воду, разводите мыло, сажаете собаку, голову ее просовываете в отверстие в крышке, фиксируете и включаете мотор. Псу! Некуда деваться. Потом выпускаете мыльный раствор, наполняете машину чистой жидкостью, ополаскиваете объект, отжимаете». «Отжимаю?» «Ну да, чуть-чуть, чтобы лишняя влага ушла». И получаете изумительно чистую собаку. Вы бы купили такой агрегат. Ну, если не очень дорого. Я оглядел бочку. Только не в таком дизайне. Кстати, о мытье. Кран в ванной. Киса молча выслушал мои справедливые упреки, потом сходил в избушку, принес картонную коробку, вытащил оттуда доллары и сказал. Жаль, что вам не понравилось. Вот ваши деньги. Зачем? Я понял так, что вы съезжаете. Вовсе нет, нам некуда деваться, просто я прошу вас починить сантехнику, вы же отлично умеете. Киса положил купюру назад и насупился. Скучно это, с кранами возиться. Вот я автоматические двери сделал, еще кое-чего там улучшил, а вот провод, ну его нафиг. Хоть бы генератор поставили, укорила его я. Или сами бы собрали, плохо в темноте сидеть, вот я вчера забыла свечи купить, сегодня привезу. — Ну, — протянул старичок, — электричество не я выключаю, а Мосэнерго. — Ладно, — сдалась я, — но кран почините. Киса безнадежно кивнул. — Значит, остаетесь. Все непременно, — заверила я его. — У вас тут чудесно, будем жить, пока дом в ложке не отремонтируют. В институт полиграфии я приехала в районе обеда и нашла в учебной части совершенно незнакомого парня, рывшегося в шкафу. — Где Кира? спросила я у нее библиотечный день сообщил юноша не бойся дома телефон ее не подскажете вон тетрадка на столе валяется там гляньте равнодушно подсказал незнакомец очевидно ему было наплевать на то что домашний номер киры узнает посторонняя женщина я открыла клеенчатую обложку и увидела надпись сделанную четким круглым почерком — список адресов и телефонов сотрудников учебной части а не Сомова, а Воспина О, Камолов, В, Лебеденко, Е, Ясулевич, К. Поскольку на букву «К» начиналось только одно имя, я решила, что фамилия Киры Ясулевич и слегка удивилась. Номер был мобильный, значит, у Киры, несмотря на ее жалобы о тяжелом материальном положении, имелся сотовый. Кира сняла трубку мгновенно. «Это Даша», — сказала я. «Кто?» «Дарья Васильева». Та самое, что рассказала вам о смерти Кати. «А, и чего вы хотите? Мне надо поговорить с вами, можно приехать?» «Лучше в кафе встретимся», — предложила она. «Называйте в каком?» — велела я. И тут Кира удивила меня до крайности. «Слышали про такое место? Карлов двор». «Да». «В нем три зала, желтый, синий и черный. Вы подходите побыстрее, прямо как сможете, и увидите меня в последнем». Я молча отсоединилась. Однако странно, Карлов двор – выпендрежное, модное, очень популярное в среде тусовщиков заведение. Народу там всегда несметное количество, причем среди посетителей, как говорится, каждой твари по паре. Тут свободно можно встретить какого-нибудь эстрадного певца, старательно закрывающего легко узнаваемое лицо бейсболкой, депутата Госдумы, за спиной которого маячат два тумбообразных бодигарда, Проститутку с Ленинградского шоссе, стайку студентов и парочку провинциалов, негодующих восклицающих при взгляде на цены в меню. Они с ума сошли. Из-за того, что народ валом валит в Карло в двор, хозяин повысил стоимость еды до такой степени, что даже мне, не считающей рубли в кармане, она кажется неприличной. Я не заглядываю в Карлов двор, потому что не готова платить бешеные деньги за чашечку не слишком хорошего кофе. Но в это заведение ходят не за тем, чтобы насладиться едой и напитками, а чтобы продемонстрировать свою причастность к узким кругам. Это небрежно сообщить окружающим, вечерком забегал в Карлов двор, там прикольно. Вот уж и предположить не могла, что Кира бывает в таких заведениях. Когда я пригласила инспекторшу в третье разрядное кафе «Мон», женщина пришла в полный восторг и несколько раз повторила. «Я очень люблю сладкое, но мне не по карману походы по ресторациям». А сейчас выясняется, что она слышала про Карла в двор и даже знает, какие там залы. Посмотрев на часы, я все же отправилась в магазин. «Ничего, подождет Кира, ну, выпьет кофе. Если сегодня выключат электричество, а свечей в доме не окажется...» «Дальше можно не продолжать. Ясно, что со мной сделают домашние». Очутившись в хозяйственном отделе, я побрела вдоль полок, пытаясь вспомнить, что мне велела купить Маня. Так, свечи с кокосовой отдушкой. Вот они. Я сама не выношу ароматизаторы с дымом. Свеча должна быть функциональной, а для запаха следует приобрести духи или дезодорант. Но если Манюне нравится, спорить не стану. Кокос так кокос. Главное — выполнить ее просьбу». Впрочем, может, электричество больше вырубать не станут, и мне не придется нюхать миазмы, распространяемые свечами. Я стала изучать содержимое полок. «Матильда, душа моя, поосторожней!» — раздался безукоризненно поставленный голос, и в хозяйственный отдел вошла парочка, старушка и балонка. Бабуся выглядела выше всяких похвал. Волосы ее слегка подсиненные, уложенные в старомодную, но очень подходившую даме прическу. На лице ее был легкий макияж, ничего вульгарного, такие намек на румянец, блеск на губах и чуть-чуть пудры. Бесстрашно обнаженную шею украшали жемчужные бусы. Вне всякой критики был светло-бежевый льняной костюм дамы. В руках она сжимала белую кожаную сумочку, ноги были обуты в босоножке тоже белые. Голову чисто вымытой и расчесанной баллонке украшал большой розовый бант. Матильда Ангел, мой прошу вас потише! Громко вещала старушка. Очевидно, она была слегка глуховата. Не тяните меня, я могу упасть, пол скользкий. Я умилилась, разглядывая парочку. Как приятно видеть пожилую даму со вкусом одетую, великолепно причесанную, да еще владеющую правильной, слегка старомодной русской речью. В моей душе моментально проснулся преподаватель-словесник. Редко сейчас услышишь подобный разговор. Все стали грубыми, нетерпимыми, резкими. Тем временем бабуся, не замечая меня, тихонько шла вперед, приговаривая. «Матильда, душа моя, не дергайте поводок, я могу споткнуться, ангел мой поменьше прыти!» Тут в конце прохода появилась кошка, очевидно, живущая при магазине, Балонка замерла. «Матильда, вы умница!» — не приминула похвалить свою любимицу старушка. «Прекрасно, что послушались, вы, безусловно, можете рассчитывать на дополнительный кусок сыра к ужину!» Тут балонка рванулась за кошкой. Бабулька пролетела пару метров за собачкой, потом, догадавшись выпустить поводок, шлепнулась на пол. Я не успела броситься ей на помощь, а пожилая дама, похожая на английскую королеву, села ко мне спиной, потрясла головой и выдала тираду. «Матильда, сука, говорила же сейчас! Какого тянула дрянь, сволочь!» У меня отвисла нижняя челюсть, а уши отказывались верить услышанному. Отчаянно матерясь, бабулька кряхтя встала. Откуда ни возьмись, появилась Матильда, успевшая потерять свой розовый бант. Хозяйка пнула собачку носком элегантной босоножки и с чувством завершила тираду. Балонка заскулила, старушка погладила ее по лохматой голове. «Ну, ну, друг мой, без истерик!» Но Матильда продолжала рыдать. Тарушенция опасливо обернулась по сторонам и, по-прежнему, не замечая меня, вытащила из проволочной корзинки пакетик орешков, открыла его и дала горсть собачке. Балонка самозабвенно схомякала угощение. Бабушка еще раз осмотрелась и запихнула пустую обертку между бутылочками жидкости для мытья посуды. — Пойдемте, Матильда! — снова очень интеллигентно завела она. — Не тяните меня, ангел мой, сделайте милость! Продолжая вещать, бабушка удалилась, я схватила свечи, лимонный дезодорант и пошла к кассе. Однако внешность человека и его внутренняя сущность — это разные вещи. Мысль оригинальная, но она пришла мне в голову лишь сейчас. К кассе стояла очередь, бабушка и балонка оказались передо мной. «Ну, народ!» — послышался возмущенный голос. Из хозяйственного отдела вынырнул охранник, а в руках он держал пустую обертку из-под орехов. Сожрали и спрятали, сердился парень. Лишь бы не платить. Я посмотрела на бабульку, та стояла совершенно спокойно. Секьюрити продолжал возмущаться. Ой, какая собачка! зачистила впереди стоящая девочка. Можно ее погладить? Конечно, ангел мой, Матильда не кусается, с достоинством сообщила старушка. Я хочу ее угостить, она станет есть орешки, поинтересовался ребенок. Бабуся добродушно рассмеялась. То, вы счастье, моё собака не захочет даже смотреть на кишью. А вот колбаска или сыр — это для неё. Девочка тоже засмеялась и стала тискать Матильду. Очередь притихла, даже охранник заткнулся и перестал размахивать перед покупателями пакетиком из-под орехов. Жорчащая речь старушки и милая добрая улыбка умиротворяюще подействовали на окружающих. А я лишний раз... Удивилась, насколько внешний облик и показное благообразие могут не соответствовать внутреннему содержанию. Бабуся только что ругалась матом, словно извозчика, потом сперла вкусные орехи. Но никому и в голову не придет, что пожилая дама способна на подобные поступки.